Вини Пух. Глава вторая, в которой в лес приходит тигра и завтракает. Приятного прослушивания. Вини Пух внезапно проснулся в полночь и насторожился. Потом он встал с постели, зажёг свечку и пошёл в буфет, у проверить, не пытается ли кто-нибудь туда залезть. Но там никого не было, так что он успокоенный вернулся обратно, задул свою свечку и лёг в постель. И тут он снова услышал подозрительный звук. Тот самый, прямо который разбудил его. "Это ты, пятачок?" спросил Пух. Но это был не он. "Входи, Кристофер Робин", сказал Пух. Но Кристофер Робин не вошёл. "Ладно, завтра расскажешь", я. сказал Пух сонным голосом. Но звук продолжался. "Ура!" Неизвестно, кто говорил. И Пух почувствовал, что ему, в общем, совершенно не хочется спать. Что же это могло быть? подумал Пух. У нас в лесу бывает множество всяких звуков, но этот какой-то странный. Это и не пение, и не сопение, даже не хрипение. Это даже не звук, который издаётся перед тем, как прочитаешь слух стихи. Это какой-то незнакомый шум. И шумит какой-то незнакомый зверь. А главное, шумит-то у самой двери. Очевидно, наверное, нужно встать и попросить, чтобы перестал. Винни встал с постели и открыл дверь. Привет, привет" сказал он, обращаясь неизвестно к неизвестно кому. Привет, ответил неизвестно кто. Ох. Привет. привет. Привет. А, это ты. Привет. Привет. Сказал чужак зверь: "Не думай, Вадя, до каких же пор обмен приветствиями будет продолжаться с этим винепухом?" Пух как раз собирался сказать снова привет в четвёртый раз, но подумал, что, пожалуй, уже не стоит. И вместо этого спросил: "Как ты это вообще?" Я отвечал голосом: "Правда-правда", сказал Пух. "Ну, тогда входи." И тут неизвестно кто вошёл. И при свете свечи он и пух уставились друг на друга. Я пух, сказал мне пух. А я тигр, сказал тигр. Ох, сказал пух. Вот ведь никогда раньше не видел таких зверей. А Кристофер Робин про тебя знает? Конечно, знает, сказал тигр. Ну Но... Ладно, сейчас полночь. Самое подходящее время, чтобы лечь спать и завтра утром будет мёд на завтрак. А тигры вообще любят мёд. Они всё любят. Весело сказал тигр. Но ну, тогда, раз любят спать на полу, то я думаю, пойду в постель, сказал Пух. А завтра и займёмся делами. Спокойной ночи. И он лёг в постель и поскорее заснул. Первое, что он увидел утром, проснувшись, это был тигр, который сидел перед зеркалом, уставившись на свое отражение. Доброе утро. Доброе утро, сказал тигр. Смотри-ка, тут есть кто-то точь-в-точь, как я. А я думал, я только один такой. Пух были соспастили и начал объяснять, что такое зеркало. Но едва он дошел до самого интересного, тигр сказал. Минуточку. Извини, пожалуйста, но там кто-то рясь за твой стол. Проворчало, схватив угол скатерти, втащив её на пол и завернулся в неё три раза, перекатился на другой конец комнаты и после отчаянной борьбы высунул голову из-под скатерти и весело спросил: "Ну, кто победил? Я? Это вообще-то моя скатерть". Сказал Пух, начиная развёртывать тигра Никогда бы не подумал, что её так зовут, сказал Тигр. Вообще-то её стянет на стол, и на этом всё. А тогда зачем она пыталась меня укусить, когда я смотрел? Не думаю, что она очень-то уж и старалась, сказал Пух. Не старалась, сказал Тигр. Ну где? Со мной-то не справится ей. Похростил он скатерть на столе, поставил большой-большой горшочек мёда, и они сели завтракать. Как только они сели, Тиглы добрал полный рот мёду и поглядел на потолок, склонив свою голову набок. Потом послышалось чмоканье, удивлённое чмоканье, задумчивое чмоканье и просто обычное чмоканье, означающее интересно. Что же нам такое дали? А потом он сказал очень решительным голосом: "Тигры не любят мед". "Ай-ай-ай", сказал Пух, стараясь показывать, что это его ужасно огорчило. "А я-то думал, они все любят". "Да, все, кроме меда", сказал Тигр. Сказать по совести, видя Пуху, это было довольно приятно, и он поспешно сообщил Тигре, что как только он Пух справится со всеми заготовками. пойдёт в гости вместе с ним к Пятачку. И там они уже нормально позавтракают с желудями. "Спасибо тебе, Пух", сказал Тигра, потому что как раз желуди Тигры любят больше всего на свете. И вот после завтрака они отправились в гости к Пятачку, и Пух по дороге объяснил, что Пятачок очень-очень маленькое существо и не любит, когда на него так уж сильно наскакивают. Так что если просто он Ну, Пух попросит тигра не очень распреиваться для первого знакомства, а тигр, который всю дорогу свою прятался за деревьями, то вдруг выскакивает из засады, стараясь поймать тень Пуха, когда она на него не смотрела. Отвечаю, что тигры наскакивают только до завтрака, а едва они съедят, немножко желудей, они становятся тихими и вежливыми. Так, они незаметно дошли до дверей пятачка и постучали. Здравствуй, бог, сказал петочок. Здравствуй, петочок. А это тигр. Правда? – спросил петочок, отъезжая на стуле к противоположному краю стола. А я думал, тигры не такие уж и большие. Ого, так ты еще больших тигров не видел, сказал тигр. Ну, они любят джолуди. Поэтому мы сюда и пришли, потому что бедный Тигр до сих пор совсем ещё не завтракал. Китачок, поддвинув корзинку с желудями Тигре и сказал: "Погощайся, пожалуйста". А сам крепко прижался к пуху и почувствовал себя гораздо храбрее, сказав: "Так ты, Тигра?" "Ну-ну". И почти весёлым голосом, но Тигра ничего не отвечал, потому что весь рот у него был в желудях. Он долго и громко жевал их, а потом сказал: "Мимы" Биби бдбубей. А когда пятачок спросил: "Что, что?" Он сказал: "Минуття". И выбежал на улицу. И почти в ту же секунду он вернулся и уверенно объявил: "Тигры желудей не любят". "Ну а ты говорила, они всё любят, кроме мёда", сказал Пух. "Да. Всё, кроме мёда и желудей", объяснил тигр. Услышав это, Пух сказал: "А Понятно. А бедочек, который был немножко рад этому, сразу спросил: "А, а что насчет чертополоха?". "Чертополох", сказал Тигр. "Тигры действительно любят больше всего на свете". "Ну, тогда пойдем навестить ИА", предложила Венит. Все трое отправились в путь. Они шли и шли, шли, шли и шли и шли, и наконец-то пришли в тот уголок леса, где находился ИА. Здравствуй, я, сказал Пух. А вот это вот Тигр. Кто, кто? спросил Иа. Вот это вот. В один голос объявили Пух и Пятачок, а Тигр улыбнулся и повесил у рот и ничего не сказал. Я обошел вокруг Тигра два раза, сначала с одной стороны, потом с другой. Как вы сказали, это называется? спросил он. Закончил осмотр. Игра. Угу. Сказал Иа: "Он только что пришёл". Объяснил пятачок. М-м. Повторил Иа. Он долго размышлял, а потом сказал: "А когда он уходит?" Ух, стала объяснять Иа, что тигр большой друг Кристофино Робина, и он теперь всегда будет в лесу. И пидочок объяснил тигре, что он не должен убежаться на то, что сказал я, а потому что он, то есть а, всегда такой угрюмый. А я объяснил пидочку, что наоборот. Сегодня утром он необыкновенно весел. А тигр объяснил всем и каждому, что он до сих пор всё ещё не завтракал. Ох, точно. Как же я мог такое позабыть? Сказал Пух. Тигры ведь едят чертополох. Вот почему мы пришли к тебе в гости. Спасибо, Пух. Я очень тронута твоим вниманием. Ой. Я я не не хотела сказать, что мы тебя видеть не не хотели. Понятно, понятно. В словом ваш новый полосатый друг хочет позавтракать. Вполне естественно. Как говорить его зовут? Тигра. Ну, тогда пойдём сюда, Тигра. Я проводил тигр к самому ключевому кусту чертополох и для верности показал на него своим копытом. "Этот кустик, и я верю, для своего дня рождения, сказал он. Но в конце концов, что такое день рождения? Сегодня он тут, а завтра его уже нет. Пожалуй, в ста тиграх угощайся. Тигр сказал: "Спасибо" и неуверенно покосился на пуха. "Это что, есть чертополох?" шипнул он. "Да", сказал пух. "То есть тот, который тигры любят больше всего на свете?" "Совершенно верно", сказал пух. "Понятно", сказал тигр. И он храбро откусил большую ветку и громко захрустел ей. И в ту же секунду он сел на землю и сунул рапу в свой рот. Уй, уй, уй, сказал он. В чем дело? – просил Пух. Жуаться, – пробормотал Тигр. Кажется, ваш друг случайно проглотил пчелу, – добавил и А. Друг Пуха на секунду перестал трясти головой. Я объяснил, что тигры не очень любят чертополох. Тогда зачем тебе было портить такой отличный экземпляр? сурово спросил Иа. Но ведь ты же сам говорил, начал Пух. Что тигры очень любят всё, кроме желудей и мёда и чертополоха, крикнул тигр, который в это время бегал с высунутым языком, описывая огромные круги. Пух грустно посмотрел на него. И что же будем делать? спросил он у пятачка. Пятачок знал, что ответить. Он сказал, не задумываясь, что нужно пойти к Ричарду Робину. Ну, найдёте вы его, думаю, Кенги, сказал и а. Он подошёл поближе к Пуху и сказал громким шёпотом: "Не могли бы вы попросить вашего друга перенести свои спортивные упражнения в какое-нибудь другое место?" Я сегодня собираюсь обедать. И мне очень не хочется, чтобы весь мой обед оставали ногами. Конечно, это пусть и хи, лишь моя привычка, можно сказать. Но у всех ведь у нас есть свои маленькие кофризы. Ух, важно кивнул и позвал тигра. Давай пошли, пойдем к Кенге. Уж на нее-то надеемся. У нее явно найдется что-нибудь для завтрака твоего. Тигр закончил последний круг и подбежал к Пуху. Зусте. Он широко и приветливо улыбаясь объяснял. Пошли. И побежал первым. Пох и пятачок медленно побрели за ним. По дороге пятачок ничего не говорил, потому что он ничего и подумать не мог. А пох ничего не говорил, потому что думал о новом стихотворении, и когда он всё хорошенько обдумал, то начал. Что делать с бедным тигром? к нам его спасти. И ведь тот-то ничего не ест, не может и расти. А ест он не мёду, не вкусных желудей. Ну чего, чем кормит порядочных людей? Он даже отказался жить чертополох, чем вызвал в нашем обществе большой переполох. Так нам уже делать с тиграми? Как нам его спасти? Ведь тигри очень нужно немного подрасти. Да, он ведь и так большой. сказал пятачок. Эх. Да сам подели он ещё не очень большой. Ну, а когда он окажется большим, то просто огромным. Фоху слышала это и задумался и пробормотал про себя: "Не знаю я, сколько в нём метров, и литров, или килограмм, но тингры, когда прыгают, огромными кажутся нам. Вот и стихотворение". Сказал он. Ну, как тебе такой пятачок? По мою всё кроме метров. По-моему, они тут очень ни к чему. А я обязательно хотел вставить за день метров, вот только я их не впустил туда, чтобы отвязаться. В общем, это самый лучший способ писать стихи, позволяющими вещам становиться туда, куда они хотят, подумал Винни-Пух. Да этого я не знал, сказал Пятачок. Тигра тем временем весело прыгнул вперёд, по минутно возвращаясь, чтобы спросить: "Всюда ли эти?" И наконец показался домик Кенги, и там был как раз-таки Кристофер Робин. Тигра бросился к нему со всех ног. "Ха, это ты, Тигра!" сказал Кристофер Робин. "А я знал, что ты где-нибудь тут. С какой радостью я всего нашёл в лесу!" с гордостью сказал Тигра. А ещё пух и пятачок они нашлись. Я нашолся, а вот завтрак нигде не находится. Пух и пятачок подошли к Кристоферу Робину, обнялись с ним и рассказывали, в чём же дело. Ты, наверное, знаешь, что тигры любят, спросил Пух. Ну, если я постараюсь, наверное, вспомню, сказал Кристофер Робин. Но я думаю, тигр это сам знает. Я знаю. сказал тигр. Они любят все на свете, кроме меда и жулей и как эти жгучки называются чертополох. Да и еще кроме этого чертополоха. Ну что ж, ладно. Уж Кенга думает тебя завтраком накормит. Они вошли в дом и когда крошка Рус сказал Слаз твой пух и Слаз твой питачок и Слаз твой текла два раза, потому что забавно звучало. сказали Кенге, зачем такие пришли. И Кенга очень ласково сказала: "Ну что ж, милый тигр, загляни в мой буфет и посмотри, что тебе там понравится. Ведь Кенга сразу поняла, что хоть и виду тигр очень большой, он так нуждается в ласке, прям как крошка Ру. А мне можно тоже поглядеть?" сказал Пух, который уже начал себя чувствовать немножко одинокостично. И получив согласие, он разыскал небольшую банку сгущённого молока. Что-то видимо подсказывало ему, что тигры не любят сгущённое молоко, и он тихонечко унёс банку в уголок и спокойно занялся ею. Но чем больше тигр совал свой нос то лапу в одно и то же место, то в другую банку. А потом, чем больше он находил вещей, которые тигры не любят, и когда он перерыл совсем весь буфет, И нашёл всё то, что там было, оказалось, что он ничего из этого есть не может. "Вот он спросил Кенга. А что же теперь будет?" На Кенга и Кристофер Робин и Пятачок все стояли вокруг крошки Ру, уговаривая её принять рыбий жир. Киру говорил: "Ну, может, не надо?" А Кенга говорила: "Ну, ну, милый Ру, вспомни, что же ты мне обещал?" "Что это такое?" шипнул тигр пятачок. "Это ему лекарство даёт", сказал пятачок. "Витамины, он их ненавидит". Тигр подошёл поближе и наклонился над спинкой кресла рот, и вдруг высунул язык. Послышалась громкое буль-буль, и, подскочив от удивления, Кенга авскрикнула: "Ой!" И ухватила ложку как раз в ту секунду, когда она уже исчезла в пасти тигра. Ложку она спасла, но вот время жира исчез. О, господи, милый тигра, сказала Кента. Он пленил моё лекарство, он моё лекарство пленил. В восторге запищал Ру, решив, что, что это очень отличная шутка. Тут Тигра посмотрел на потолок, закрыл глаза и язык, и его пошёл ходить кругами во рту. В итоге он высунула мордочку на тот случай, если вдруг останется что-то снаружи, а затем его озарила умиротворенная улыбка, и он сказал: "Так вот что тигры действительно любят. Теперь нас не удивит, что он поселился в доме у Кенги и всегда получал рыбий жир на завтрак, обед и ужин. Иногда, когда Кенга считала, что ему нужно подкрепиться, он вместо лекарства принимал ложку другой каши, которую завтракал Рум." Ну, я лично считаю. Приговаривал в таких случаях пятачку пух. Я лично считаю, что он и так достаточно крепкий.